Глава вторая. Первая часть. Я брел по улицам опустошенный и одинокий. Луна стояла низко, моя тень тащилась за мной. Но недолго. Вскоре приплыли тучи, они были чернее ночи. Начался ливень. Настоящий, весенний, крупный, стремительный. Хотя я накинул плащ и натянул капюшон, Я почти сразу промок до костей. Казалось, что я плетусь безо всякой цели, но на самом деле это было не так. Когда я остановился рядом с известным мне домишкой, то отдавал себе отчет, что шел именно сюда. Дождь лил, как из ведра. Последние шаги к двери я сделал через сплошную завесу воды. Постучав кольцом три раза, помедлил, И стукнул еще дважды. Дверь с натужным скрипом открылась. Компания была мне знакома. По пятницам вечером я часто видел их здесь. Самое время предавать веру и семью. Конечно, они в любой день недели могли устраивать попойки и предаваться распутству. Они, вероятно, так и поступали. Однако ничто не было им так сладко, как нарушать шаббат. Они знали, что просто грешить недостаточно. Нужно грешить с обдуманным намерением. Ни в коем случае не стихийно. Причем не только с заранее сформулированным оправданием, но еще и с яростью на то, что другие этого не делают. С верой в правильность своих действий и благородство цели. И продолжать так с упорством до тех пор, пока потребность в грехе А потребность в грехе, чтобы кто об этом не думал, вовсе не телесной природы, а духовной, не перерастет в новую веру с новыми священниками и новыми философами, задача которых выдумывать новые грехи. Такие люди никогда не раскаиваются. Легко каяться из-за одной ночи, из-за женщины или мужчины, золотой монеты. Но каяться из-за смысла жизни очень трудно. Я быстро окинул их взглядом. Несколько пьяниц и шлюх, два моряка, несколько воровенных сообщников, один римский шпион и один шпион Синедриона. Судя по тому, что шпионы были одеты лучше, чем можно было предположить, потому что они пили, Платить за выпивку им приходилось самим, а одежду выдавала их тайная служба. Шпион империи был пострижен так, словно еще час назад сидел в кресле цирюльника Скорпионовой Иерусалимской легии. А шпион Синадриона изо всех сил старался как можно меньше нарушать шаббат. Пил из маленькой глиняной кружки. Правда, то и дело, подзывая хозяина корчмы, чтобы тот еще налил ему из большого кувшина. Я сел за единственный свободный стол и велел подать мне сладкого самарийского вина. Жена хозяина тут же принесла. Вино было плохим, разбавленным водой, а ночь только начиналась. Я потребовал еще. Чем дольше длится тьма, тем менее важно, сколько воды — «А сколько вина!» «И это всегда так. Хоть старые меха, хоть новые!» За ближайшим ко мне столом сидел моряк. Он забавлял своими роскознями двух бродяг и одну шлюху. Что ему было делать так далеко от моря, кроме как нести вздор первому встречному за кружку вина, за ночное развлечение, за возможность убить время в компании? Я знал, что она придет позже. Я прекрасно помнил ее час, поздней ночью, когда она заканчивала все свои дела и отправлялась развлекаться. Правда, накануне дел не было, а этой ночью не будет развлечений. Но я был уверен, что она придет, потому что она привыкла к этому убежищу больше, чем к любому другому. «Называйте меня Исмаилом», — сказал моряк. «Я эту историю знаю», — бросил я ему. «Она длинная и скучная». Он не обратил на меня внимания, продолжая молоть свое. Компания его внимательно слушала. Я спросил еще вина. Напиваться не хотел, просто сидел и медленно попивал его. Но тут начала болеть голова». От спертого воздуха в корчме, от изменения погоды. А она то и дело менялась. Моряк разливался, как тетерев, на таку. Я встал. «Имейте в виду того кита они в конце убили», — сказал я слушателям и слушательнице моряка. Тот замахнулся, чтобы меня ударить, но я ловко увернулся. Все повскакивали с мест. Хозяин втиснулся между нами. Один кувшин упал и разбился. Послышались проклятия. На меня ринулся второй моряк. Одна из шлюк захохотала. Сообщники воравы полезли за ножами. Шпионы старались ничего не упустить. Хозяин орал, что закрывает. Шлюха снова захохотала. Моряки переглянулись и кивнули друг другу. Болтливый вытащил из-за пазухи кривой нож. И тут вошла она с распущенными мокрыми волосами. По ее лицу и одежде стекали капли дождя. Глаза ее сверкали, как прежде. Пробил мой час. Моряк чуть слышно проговорил «Мария». Вторая часть. Мария, Мария Августа. Она лежала там одна, беспомощная, и перед глазами у нее все время стоял вампир, не давая спать спокойно, вне всякого зла. А всякое зло стерегло ее снаружи. Рыжий граф сидел рядом со мной, не обращая внимания на окружающие. Он теребил один из многочисленных локонов своего рыжего парика, — Граф, — обратился я к нему, — часы дежурства пройдут быстрее за разговором, чем в молчании. — Но если мы станем говорить, то не услышим врагов, которые рыщут вокруг, — ответил мне он хитро. — Опасных врагов мы так и так не услышим, а вампиры, предполагаю, передвигаются бесшумно, поэтому давайте-ка поговорим, не так будет страшно. «Вот, кстати, возьмите все эти новые немецкие романы, те, которые называют готическими. Там в страшных местах никогда нет диалогов, одни мрачные описания. А только наступит рассвет, или персонажи немного расхрабрятся, пожалуйста, сразу начинается болтовня. О чем бы вы предпочли поговорить?» — спросил он любезно. «О Витгенштейне». «Кто это такой?» «Тот, что приезжал с инспекцией относительно цистерны». «А, вы имеете в виду графа Витгенау?» «Все кроется в имени», — подумал я. «Даже роза не пахла бы, а воняла, если бы ее назвали не розой, а смердянкой». «Граф обнаружил... Я думаю, что сейчас я могу вам это рассказать». В том смысле, что теперь это не так важно. Итак, граф узнал, только, не спрашивайте меня, как, что Регент ведет переговоры с турками насчет того, что за ящик золотых монет соответствующего веса придаст Сербию. Так ему сказали: Я имею в виду графа Витгинау. И еще сказали, что на своих любовницы, товарищей по охоте и пьянству регент тратит денег больше. Чем можно выжить из Сербии с помощью всех налогов? Сербия бедна, любовницы и товарищи богатые. Помог ему я. Что должно быть, во всяком случае, А мир это собрание не вещей, а фактов, прибавил я. Что? Этого я не знаю. Как бы оно ни было, граф Витгенау узнал, что регент спрятал золото в цистерне на Калимегдане. Граф несколько раз делал попытку спуститься вниз и проверить это. Однако цистерну очень хорошо охраняют. Он быстро пришел к выводу, что попасть в цистерну из крепости невозможно. Но вскоре от кого-то услышал, что существует старый римский водопровод, который ведет от одного села в окрестностях Белграда прямо к цистерне на Калимигдане. Водопровод проходит частично по поверхности земли, частично под землей. По всей длине он защищен кирпичными стенками высотой чуть ниже среднего человеческого роста. Какие-то сербы объяснили графу, где за пределами города можно проникнуть в водопровод и куда нужно сворачивать на развилках, чтобы оказаться именно в крепости. Как-то ранним утром граф верхом покинул Белград. Он был переодет в сборщика налогов. Не очень разумно. У него была охрана, несколько солдат. Ехали медленно, чтобы создать впечатление, что заблудились. При этом старались особенно не удаляться от города. Остановились переночевать в Корчме, неподалеку от той водяной мельницы. На утро граф бесследно исчез а солдаты оказались пьяны и ничего не помнили. Расследование, проведенное по распоряжению регента, ничего не дало. Нас Вене это не удивило, но удивило появление тела Витгенау шесть месяцев спустя в той же самой корчме, откуда он исчез. Тело было в прекрасной сохранности, словно жизнь покинула его совсем недавно. В сущности, оно выглядело как живое, как тело вампира. Теперь понимаете, я это понял только сейчас. Регент официально распорядился подготовить тело к похоронам по христианскому обряду, а на самом деле негласно приказал проткнуть его сердце колом из боярышника. Мы с вами видели, как это делается, а потом сжечь. Так исчезло главное доказательство». «Что вы подразумеваете под главным доказательством? Что регент-изменник? Или что граф-вампир?» «Одно другого не исключает». Выглянула Луна. «Но вы, полагаю, не повезли бы вампира в качестве доказательства в Вену?» «Разумеется, повезли бы. Только так мы смогли бы доказать, что вампиры действительно есть», показав императору настоящего вампира. «Как иначе?» Но вампиры бы начали распространяться. Оставьте, мы же ученые. Мы все держали бы под контролем. Мы никак не могли бы позволить себе скрывать от науки и императора такое важное открытие. Но как бы вы держали этого дьявола под контролем? Дьявола не смогли бы. Этого я не говорил. Но... Начал было я, но тут же вернул диалог в прежнее русло. Значит, если бы вы сейчас нашли еще одного вампира, вы бы его прямо живьем запаковали и отправили в Вену? Без всяких колебаний. А что же вы не сделали этого с Савой Савановичем? Мы не могли. Там было слишком много крестьян. Но мы приказали Шмидлену не класть ладонь на рот вампира, чтобы... Мотылек смог вылететь, я вскочил и с криками принялся его душить. Вы безумцы, все люди превратятся в вампиров, страшный суд, страшный суд! Он брыкался, пытался достать меня ногой, укусить, но я сжимал его все сильнее. Сильнее, сильнее, пальцы и ладони не мели. Я стиснул зубы, мои ноздри раздулись. Я ненавидел его. Он кулаками нанес мне несколько ударов по голове. Парик с него свалился. Я продолжал сжимать его горло. Это же надо, чтобы вампиры выбрались за пределы Сербии. И захватили весь мир, чтобы я погиб из-за ученых, чтобы погиб весь мой мир. Разве не сказал Сократ? Эго с Циременон с Цирем. Наука меня ничему не научила. Сопротивлялся он недолго. В какой-то момент я ослабил хватку, разжал пальцы, и он растянулся на земле. Пока я жив, «Вампиры Сербию не покинут».